Глава третья. Елена решила ехать на такси. Она пересекает главный зал станции Пласа Конститусьон, предугадывая возможные препятствия, будто плавчиха в бассейне. Она пытается придерживаться дорожки, которую сама себе наметила. Но другие люди понятия не имеют о дорожках, и то и дело перебегают ей путь, беспорядочно мельтешат туда-сюда. Кое-кто аккуратно огибает ее, другие пихаются и толкаются. Елена продолжает путь, будто их не существует, как она чувствует, сама она не существует для них, но они существуют, они приближаются и удаляются, пары ступней одна за другой, то там, то тут, и Елена посреди дорожки, ведомой лишь ей одной. Кто-то толкает ее, извиняется и уходит, не дожидаясь ответа. Кто-то пытается обойти, но его рюкзак грубо и непочтительно бьет ее по плечу. В паре метров от ее маршрута неровный кружок из множества ног, палки которым наверняка крепятся флаги или плакаты, палки которым крепятся жалобы — невыплачиваемые месяцами зарплаты, сокращения, уличные торговцы, не желающие терять работу, да что угодно. У Елены тоже есть невидимая палка, которой крепится ее невидимая жалоба. Кто-то кричит в мегафон, кружок аплодирует, кто-то говорит о Боге, о каком-то Боге и о Сыне Божьем. Еще один длинный ряд ботинок. Их обладатели стоят в очереди за бумагой, подтверждающие, что поезд опять опоздал, чтобы не поставили прогул на работе. «Лучше на такси, чем на метро», — думает она, обходя неровный кружок из ботинок. Теперь они аплодируют и славят то ли голос из микрофона, то ли Бога, то ли его сына. «Лучше на такси, чем на метро». Не потому, что метро довезет ее только до Каранца, а оттуда еще пешком 10 кварталов, как ей сказали в ремиссире и возле дома. На такси лучше потому, что через полчаса она будет не в состоянии встать с места, с любого места, где будет сидеть в этот момент. И она не хочет, чтобы это произошло в тоннеле метро. Она отлично помнит, как там, хотя не ездила на метро уже давным-давно, много лет. Поэтому она выбирает такси. Она помнит, как пустой поезд исчезает в тоннеле, а у другой платформы возникает еще один и отправляется в противоположном направлении. Вообще-то она не знает, другой это поезд или тот же самый. Раньше ей было все равно, но теперь... Теперь может случиться, что она сядет в поезд и в нужный момент не сможет встать. Поэтому ей больше не все равно. Она знает, что проглоченный тоннелем поезд рано или поздно выйдет наружу, потому что в противоположном случае тоннель бы переполнился. Но когда это будет? В тот же день? В тот же вечер? До того, как подействует следующая таблетка или после? И Ленина время идет иначе, чем время подземных поездов, которые ездят от одной станции к другой. У нее нет расписания, которое нужно соблюдать. Ее время исчисляется таблетками. Вот этими разноцветными таблетками, которые она носит в сумке, в бронзовой таблетнице со множеством отделений, которую Рита подарила ей на последний день рождения. «Это чтоб ты не путалась», — сказала она, положив таблетницу на стол. Подарок был не в оберточной бумаге, а в простом пластиковом пакете, белом, почти прозрачном, похожим на те, что выдают в супермаркетах, но потоньше и без названия. «А как же свечка?» — спросила Елена. И тогда Рита откопала в нижнем ящике буфета старую свечу из тех, что они хранили на случай, если отключат электричество. Свеча была вся в восковых подтеках в пыли, облепившей ее за столько месяцев, проведенных в ящике, хлипкая, сломанная посередине. Держал ее только фитиль. Рита пригладила верхнюю обожженную часть фитиля, обмяла ее пальцами и зажгла. Поднесла Елене к лицу и сказала «Задувай». И Елена подула, склонив голову на бок, скривив губы на сторону, как в втрука, роняя слюну на стол из огнеупорной пластмассы. «И как так выходит, мам, что у тебя никогда не оказывается платка под рукой?» Пламя свечи лишь слегка затрепетало. «Давай еще раз! Мам!» и Елена снова склонила голову, попыталась надуть щеки, чтобы набрать побольше воздуха и хорошенько прицелиться, и еще чуть-чуть приблизить к свече искривленную шею. И подуло бы, и в этот раз бы непременно задула, Но тут капля расплавленного воска упала прямо ритен на руку. «Вот черт! Да что?» в тебя?» — воскликнула ее дочь и встряхнула свечу в воздухе. Раз, два, три. Свеча погасла, и Елене пришлось сглотнуть воздух. Если она не сможет встать, когда пора будет выходить из вагона, поезд унесет ее в этот черный тоннель, где неизвестно, что происходит, и, хуже того, неизвестно, как измеряется время». Уж, конечно, не так, как ее собственное время, которое она привыкла отсчитывать не по стрелкам часов. В этом тоннеле, как в Лимбе, думает она, где времени нет и откуда никому никогда не выбраться, ни в ад, ни в рай. Пускай в рай, пускай даже в ад. Но вот эта перспектива зависнуть на полпути всегда казалась ей наихудшим раскладом. Она уже не помнит, в чем разница между Лимбом и Чистилищем, хоть и помнит, что разница есть, и что когда-то давно она знала, в чем эта разница заключается. Интересно, думает Елена, нужно ли ей помнить эту разницу сегодня, направляясь к дому Исабель Мансилье, чтобы поговорить о своей погибшей дочери? Слово «чистилище» кажется ей забавным, потому что она делает чистку каждый день. Ее тело — ходячее чистилище, точнее, чистилище, которое иногда временами способно ходить. Елена чистится при помощи слабительных с тех пор, как она сделала ее кишечник лентяем. «Он не то чтобы не работает», — сказал ей доктор Бенегас, когда Елена пожаловалась, что уже много дней не ходила в туалет. У людей, страдающих Паркинсоном, кишечник начинает лентяничать. Но это легко решается с сливовым вареньем на завтрак и мангольдом на обед. Чистка. Вот поэтому, хоть она и сомневается в существовании рая, ада и чистилища, она выбирает такси. Выходит на улицу и оглядывается в поисках остановки. Спрашивает у продавца газет. «А вам куда?» – спрашивает он. Даже видя ее, он не понимает. Ей не важно, какая остановка лучше всего подходит с учетом места назначения. Главное – найти ближайшую, чтобы успеть добраться до нее, пока тело еще отзывается на команды. Пусть и неохотно, еле-еле. Пока оно не отключилось, не оставило ее одну посреди чужого города. Совсем одну, без тела. «Кто ты есть без тела, которое тебе повинуется?» Думала Елена, плетясь к остановке, указанной газетчиком. «Кто ты таков, если твоя рука не двигается и не пролезает в рука в куртке, а нога твоя не поднимается в воздух и не делает шаг, а шея твоя не выпрямляется и не дает тебе посмотреть?» миру в лицо. И если нет у тебя лица, чтобы посмотреть миру в глаза, то кто ты таков? Ты — это твой мозг, который больше не может отдавать приказаний, но продолжает мыслить. Или ты сама мысль? Нечто, чего нельзя не увидеть, не потрогать, что хранится подобно сокровищу в этом желобчатом органе внутри черепной коробки. Елена не думает, что человек без тела Это душа, потому что не верит в душу, не в вечную жизнь, хоть никогда и никому об этом не рассказывала. Она и самой себе еле-еле отважилась признаться, когда больше не стала сил угать. Антонио муж был практикующий католик, и не понял бы ее, не только не понял бы, но и осудил еще бы столько лет проработать в приходской школе, причем не только смотрителем и привратником, он ведь еще и преподавал основы веры, чтобы вдруг выяснить, что жена твоя, мать твоей дочери, не верит ни в душу, ни в вечную жизнь. Неразумная, думает лена теперь она знает, потому что так ее назвал отец Хуан в день прощания с ее дочерью. И сама она неразумная, и другие, кто думает, что после жизни на этой земле больше ничего нет. Может, поэтому отношение Риты к католической вере было таким неоднозначным, даже уклончивым. Отец ее был пламенный католик, а мать лишь притворялась верующей. Потому-то Рита носила на шее крест, но при этом в дождь пропускала мессу, и сильнее боялась молнии чем своего двойного греха, лгала и пропускала мессу. И исповедовалась не во всех своих грехах, а лишь в некоторых. Да и молилась она не каждый вечер. «Бывают такие дни, когда он не заслуживает молитв», — говорила она. Но в Страстную Пятницу непременно ходила в семь храмов и постилась не только в Страстную Пятницу, но и в четверг, И в пепельную среду, и по всем пятницам в великий пост. На Рождество она всегда покупала новые розовые трусы, хотя отлично понимала, что вряд ли таково было предписание отцов церкви. Или не дарила такие же, но та всегда в конце концов надевала черные. И как тебе в голову взбрело, что я надену розовые трусы? А что такого, мам? Все равно тебя в них никто, кроме меня, не увидит. Рита не заходила в церковь с открытыми плечами, не кусала обладку. Перед причастием час постилась, всегда приходила на мессу до того, как начнут петь верую, чтобы месса ей зачлась, а, проходя мимо церкви, всегда крестилась. Ее религия держалась скорее на традициях, установленных людьми, чем на догматах или на вере. У Риты был свой собственный бог, которого она собирала, будто головоломку по своим собственным правилам. Ее бог, ее догматы. У Елены такого не было. Но почему же тогда внутри у нее молитвы и застряли эти слова? Почему в мыслях у нее то и дело возникает рай и ад, воскресение, верую, и, Господи, помилуй меня грешного» и во имя Отца и Сына. Слова — это все, что у нее есть. Нет у нее ни Бога, ни веры. А теперь и тела нет, — говорит она о себе, думая одновременно о себе и о Рите, которая лежит под землей. Два мертвых тела. Ее собственное и другое, которое когда-то было внутри нее, которое питалось от нее и дышало воздухом, который вдыхала она, а теперь возвратилась в прах, как говорится в Евангелии, тело ее дочери. Ей хотелось бы верить в душу и в вечную жизнь, и что прах мы и в прах возвратимся, но она знает, что мы возвращаемся вновь и вновь лишь в эту дорожную пыль, которая оседает у нее на туфлях, пока она забирается в такси и говорит водителю «Прямо, по 9 июля до пересечения с Либертадор по Либертадор, пока она не перейдет в Фигеро Алькорта, дальше прямо до Планетария, там налево до памятника испанцам, а потом опять по Либертадор до Альерас. И хотя она не называет точного адреса, таксист знает, куда ехать, или, по крайней мере, понимает ее, потому что не задает лишних вопросов. А тянется через соседнее сиденье, почти такой же неуклюжее, как она сама, чтобы включить счетчик и положить что-то в бардачок. Елена, хоть и не видит его, догадывается о его движениях. У нее на заднем сиденье вдруг резко темнеет, будто облако скрыло солнце, бившее через переднее стекло. Мужчина садится прямо и готов уже трогаться, но вовремя останавливается, увидев, что задняя дверь не закрыта. Елена только-только устроила сумку на животе и еще не успела закрыть дверь, пока она внесла в машину лишь одну ногу. Ее ступня топчет бумажный коврик с эмблемой автомойки, а вот другая нога в машину пока что не влезла. Колено смотрит наружу, ступня зависла в воздухе и ждет, пока Елена втащит ее внутрь, возьмет обеими руками и опустит на пол. «Вам помочь?» — нетерпеливо спрашивает водитель. «Не нужно», — отвечает Елена, и, опершись на ногу, которая уже в машине, затаскивает внутрь вторую, поворачивает ее, держа под прямым углом, а потом давит на бедро сверху пока ступня не оказывается на полу. Только тогда она понимает, ей удалось. «Трогаем?» — спрашивает таксист, но она тянется к ручке, берется за нее и с силой дергает дверь на себя, как дергает каждое утро веревку, чтобы встать с постели. «Вот теперь да», — отвечает Елена. Она представляет, как таксист смотрит на нее в зеркале заднего вида, как оглядывает ее волосы с проступающей сединой и крошку перхоти возле корней, на которую вечно жаловалась Рита. «Мой шампунем от перхоти, мам!» Ей стыдно. Она пытается поднять голову и посмотреть на водителя. Но ее время остановилось. В теле не осталось леводопы которая помогает ей двигаться. Ни капли. Елена знает, теперь остается только ждать. Несколько минут до следующей таблетки, а потом еще немного, пока она не растворится и не разойдётся внутри нее. Время ожидания, время, которое она отсчитывает без часов, читая мантру, что делит с ней ее одиночество. Мантру, в которой фигурирует болезнь и гонец. Свергнутый император и голый король. Улицы, отделяющие ее дом от станции и другие, одолеть которые ей еще предстоит. Станции железной дороги, которые она проехала. или водопа и дофамин, и мышцы, и снова болезнь. Свергнутый император и голый король. А машина движется вперед. И Елена благодарна за то, что кто-то, делает это вместо нее.